Голодание и астма. Юная певица, обладательница изумительного голоса, Солитская Метрополитен-опера оказалась в трагической ситуации, у нее появились угрожающие признаки астмы, и она больше не могла петь. Врач откровенно сказал, ⁇ Я могу дать вам лишь временное облегчение, лекарства от астмы не существует ⁇ Доведенная до отчаяния певица Консультировалась у другого специалиста Который подтвердил слова первого врача Лекарства нет И вот молодая талантливая женщина Представив себе перспективу дальнейшей жизни без сцены Пришла в отчаяние Она бросила пение И вернулась на свою ферму в нью джерси Медицина не оставила ей никакой надежды Вскоре она услыхала о натуральной гигиене исходящей из важности собственных восстановительных сил организма. Не особо веря в успех, она все-таки обратилась к гигиенисту. Выслушав женщину и осмотрев ее, врач сказал «Вам можно помочь». «Полагаю, вы сможете избавиться от астмы, если выполните то, что я предложу вам». «Никакого медицинского лечения и никаких лекарств». «Что же тогда?» «Просто голодание». Она не поняла. Он объяснил ей со всеми подробностями технику и процесс голодания. Юная певица ухватилась за эту спасительную идею, хотя та была для нее не новой и поразительной. Голодание сделало свою работу. В течение нескольких недель астма была излечена, а через несколько месяцев женщина вернулась в метрополитен Опера. Ее карьера которая могла бы никогда не состояться, стала триумфальной. В настоящее время, как в США, так и в Канаде, проживают тысячи мужчин и женщин всех возрастов, достаточно здоровых для того, чтобы не обращать внимания на многие возбудители, которым у них, как им было сказано, имеется аллергия. Более того, будучи полностью излеченными, они могут буквально выкупаться в пыльце, Всех видов растений без малейших неприятных последствий. Я видел длинные списки пищевых продуктов и других веществ, которым у пациентов, по свидетельству поверхностных тестов, была аллергия. Один астматик, проходящий курс голодания, однажды утром находился у меня в комнате. И в это время вошел кот. Астматик испуганно посмотрел на него, а затем рассмеялся. Перед приездом сюда, сказал он, у меня начался бы приступ астмы, если бы в комнату, где я находился, вошел кот. Он сгреб, ко... он сгреб кота в охапку и начал гладить его по спинке. Как это замечательно, что опять можно нормально дышать. Моему пациенту в свое время рекомендовали переехать из штата Новая Англия в штат Аризона, где он в течение пяти лет лечился климатом, но это не дало ему никаких улучшений. Астматики, страдают год за годом, часто их состояние ухудшается. И это в то время, когда все они могут выздороветь за период от 4 до 8 недель и оставаться здоровыми всю жизнь. Обычно принято называть несколько типов астмы, включая сердечную, почечную, бронхиальную и многочисленные осложнения. Так как мы рассматриваем все виды астмы и все так называемые осложнения как симптомы, возникающие при одной и той же главной болезни и требующих коренного изменения правил жизни, то можем в первом приближении не вникать в эти разновидности астмы. Комплексы симптомов, которыми обозначают различные заболевания, требуют специального внимания только в том случае, если необходимо знать, насколько глубокие органические изменения и в связи с этим возможности излечения. Мы не должны забывать единую сущность болезни и единую причину всех так называемых болезней вместе взятых. Различные болезни получают свои названия от названия тканей и органов, затронутых патологическим процессом. Симптомы специфичны для ткани и органов, а не для вида патологии – отравления. Почечная астма наблюдается при застарелой болезни почек, а кардинальная, сердечная – при тяжелой болезни сердца. В обоих случаях затруднение дыхания происходит из-за накопления жидкости и других изменений в легких. Выздоровление от этих видов астмы зависит от излечения болезней почек или сердца. Поскольку астма при этих заболеваниях является поздней стадией их развития, то выздоровление не всегда возможно. Да. Бронхиальная астма – это болезнь, при которой периодически возвращается патокризма, приступ. Приступ зазредненного дыхания, одышка и кашель являются катаральным воспалением слизистой оболочки нижних дыхательных путей. Астма – это более или менее спазматическая, судорожная болезнь и всегда сопровождается катаральными поражениями других частей организма. Среди них – катар носа и горла. Обычный синусит, часто гастрит или колит, а также цистит. Кроме того, катар существует некоторое время до появления астматических симптомов. Астматики есть среди всех классов общества. Они живут как в теплых, так и холодных странах, в сухом и влажном климате, на больших и малых высотах, среди людей высоких и малорослых, тучных и худых, с белой и темной кожей. От этой болезни страдают мужчины, женщины и дети, а иногда даже избалованные домашние животные. В областях Тем самым целительным лекарственным климатом, куда посылают людей лечиться, часто страдают от астмы местные жители. Два человека годами не желали расставаться с нездоровыми привычками в жизни. Причем один из них потворствовал своим желанием не меньше, чем другой. В результате один заболел астмой, другой артритом. Почему люди по-разному расплачиваются за свои дурные привычки? Почему один предрасположен таким образом, а другой иначе? Почему у одного человека развивается болезнь почек, а у другого образуются камни в желчном пузыре? Почему два человека, получившие сильное переохлаждение в снежную бурю, не заболеют одной и той же пневмонией? Почему один подхватывает воспаление легких, а другой только простуду? Почему один страдает от бронхиального катара на протяжении ряда лет? но без астматических симптомов. А у другого с таким же катаром появляются и симптомы астмы. В настоящее время принято говорить, что один аллергик, а другой нет. Но это лишь еще одно обозначение, которое ничего не разъясняет. Астматик остается невротиком. Под этим я подразумеваю предположенность к развитию нервной болезни. Но что такое предрасположение? Ответ. Я твердо верю находится прежде всего в слабом телосложении. Во многих случаях играет роль наследственность, в других врожденная недостаточность, неполноценность, проистекающая от неправильного питания родителей и нескольких поколений предков. Другими факторами, могущими дать вклад в так называемое предусложение, является напряжение, стрессы, привычные, обыденные, Внутреннее и окружающее. Табак подвергает напряжению сердца и легкие. Переедание напрягает печень и почки. Чрезмерная физическая активность сердце и суставы. Страхи сердца и нервную системы. Это образцы напряжения, стрессов на органы и системы организма, являющиеся частью обычной жизни. Такие стрессы ослабляют и замедляют работу органов и функций и закладывают фундамент для местных патологических изменений. Холод и тепло, сухость и влажность и другие факторы окружающей среды могут также быть причиной значительных напряжений, стрессов, причиняющих вред организма. Неожиданные резкие усиления этих факторов иногда вызывают кризис. Говоря об астме, как и других исходных болезней, мы имеем в виду состояние крови и тканей, которое именуем токсимеей. Это состояние является результатом образа жизни, характеризующегося чрезмерным расходом нервной энергии, приводящего к нервному истощению. При этом состояние жизненной функции отправляется на низком физиологическом уровне. Следовательно, выброс отходов затруднен настолько, что они начинают накапливаться в крови, лимфе и тканях, Наличие большего, чем физиологически нормального количества отходов в организме – это отходы всегда выносятся кровью и лимфой, прочь из клеток и выделяются, вызывают в результате раздражение и воспаление. У людей, у которых такой процесс имеет место, закладывается основа для поражения астмы и дыхательных путей. По моему мнению, это объяснение причины астмы обосновано, поскольку выброс токсинов, восстановление нервной энергии и исправление образа жизни приводит к стойкому исчезновению симптомов, и человек перестает страдать от астмы. Так как никакой другой путь, кроме физиологического отдыха, не ведет к более быстрому освобождению организма от его токсического груза, то никакой другой путь не приносит облегчения от приступов астмы. Так уверенно и быстро, как это делает голодание. Но облегчение – это еще не все, в чем нуждает страдалец. Он хочет выздороветь, и он достигает желаемого, если голодание проводится достаточно долгое время, и его жизненные привычки, как и способ питания после голодания, приводятся в соответствие с подлинными физиологическими нуждами. Длительность голодания, дающего астматику возможность легко и свободно дышать, зависит от глубины поражения болезнью. Обычно в пределах от 24 до 30 часов, до 36 часов. В самых тяжелых случаях больным нужно находиться в постели. Дыхание на этой стадии еще не нормальное, что быстро выявляется при выслушивании с стетоскопом. В легких могут быть хрипы, так как в них, в их структуре находятся остатки слизи. Более того, выделение слизи не прекратится в течение нескольких дней. Я сторонник, если это только возможно проведение голодания до полной очистки легких, исчезновения всех симптомов заболевания. Очень худым и слабым пациентам длительное голодание не всегда рекомендуется. В таких случаях, Голодание должно сменяться периодом легкого питания. А затем рекомендуется еще один курс голодания. В запущенных, в запущенных случаях для полного выздоровления может потребоваться проведение нескольких коротких голоданий, сменяемых периодами тщательно продуманного питания. Некоторые сторонники голодания советуют начинать питание по в прохождении не менее 30 часов после исчезновения всех симптомов астмы. Но они также настаивают на возобновлении голодания, если с началом питания возвращаются астматические явления. Возвращение симптомов вскоре после начала принятия пищи означает, что голодание еще не достигло того уровня, который необходим для установления в организме полного порядка. Я не считаю, что с астмой нужно играть в такой манере. Если это возможно, следует проводить длительный курс голодания, который, как доказано, гораздо более результативен для излечения. Артрит. Два года или 28? «Два года!» – воскликнул пациент, когда ему сказали, что потребуется минимум два года для того, чтобы избавить, избавить его от артрита, голодания и другими гигиеническими методами. Я уже потратил на это 28 лет. Что мне еще два года? Он был бактериологом, работал в лаборатории и не, обращ... и не обращал более, чем обычно принято, внимание на свое здоровье. Когда обнаружил первые признаки артрита. Он находился ежедневно в близком контакте с врачами высшей квалификации и получил максимальное лечение, которое медицина могла предоставить при его болезни. Но, как всем известно и утверждается медицина, лекарства от этой болезни не существует. Временное облегчение без удаления причины болезни – это все, что предлагается специалистами. Шли годы. Поражался сустав за суставом, и когда была произнесена упомянутая выше реплика в разговоре с гигиенистом, к которому обратились за консультацией, пациент весь был скрученным и искривленным. Он ходил с помощью костылей и палки. Он не мог повернуть голову в сторону и постоянно испытывал боль. Ему сказали, что, возможно, некоторые его суставы стали ан килозными, То есть срослись Сплавились Они неподвижны И нет способа заставить их двигаться Однако и в данном случае Больного можно Освободить от боли Вернуть трудоспособность с тем Чтобы он снова получал удовольствие От жизни Этот человек Предпринял длительный пост В 36 дней В его состоянии наступило значительное улучшение. Он освободился от боли, воспаление в кое-каких местах уменьшилось, в других совершенно исчезло. Некоторые суставы медленно восстанавливали подвижность после многих лет болезней. Двух лет оказалось недостаточно. Понадобилось четыре года, чтобы добиться возможного для этого человека улучшения. За этот период он провел еще один длительный пост и несколько коротких. Между голоданиями он соблюдал диету, принимал ежедневно солнечные ванны и после значительного улучшения приступил к физическим упражнениям. В результате лечения его позвоночник фактически полностью выпрямился. Руки и ноги работают нормально. Он может поворачивать голову, ходит, Держа еще почти прямо Не пользуется ни костылями, ни палкой Не испытывает боли Выглядит как образец здоровья И очень много работает Вот уже 7 лет Как ни боли, ни опухоли Не донимают его суставы Он чувствует себя настолько хорошо Что помимо своей обычной работы Занимается еще и политической деятельностью Понимаешь? Это тот случай Исключительный и Потому потребовался такой длительный срок для лечения. Давайте рассмотрим для контраста более легкие случаи болезни с воспалением и неподвижностью суставов. Миссис Г было 44 года. Женщина болела артритом всего несколько месяцев, но в суставах ее была сильная боль и передвигалась она с большим трудом. Врач, миссис Г мог обещать ей лишь временное избавление от боли с помощью аспирина и кортизона. Он сказал ей, вполне вероятно, что воспаление может распространиться и на другие суставы, и боль еще усилится. Больная приехала в США и начала голодание. Пост длился только 21 день. Но он освободил ее от всякой боли и воспаления и вернул нормальное движение суставам. Я буду вас рекламировать всей Канаде, пообещала до гигиенисту, под наблюдением которого проводила голодание и период установления. Она, держ... она сдержала слово. Но главное, вот уже три года, как миссис Г. здорова и не болеет артритом, боль и воспаление не возобновлялись. Ее энтузиазм в связи с методом голодания, в частности и гигиенической системой, в целом не знал границ. Эти два случая можно считать типичными для сотен подобных, которые наблюдал автор в течение более 40 лет. Не все случаи выздоровления, однако, были окончательными. Некоторые индивидуумы оказались настолько непоследовательными, что быстро возвращались к старому образу жизни, что и приводило к возникновению симптомов болезни. Однако, переходя к правильному образу жизни, они могли вернуть в себе утраченное здоровье. Чтобы быть здоровым, необходимо уделять достаточно внимания своему образу жизни. Чтобы разумно питаться, не требуется больше времени, чем при неправильном питании. Человек должен дышать, и времени, чтобы дышать чистым воздухом, требуется не больше, чем чтобы дышать загрязненным. И чтобы жить правильно, не требуется больше времени, чтобы жить неправильно. Человек часто так питается, что он вынужден после каждого приема пищи принимать лекарства для улучшения пищеварения. Однако можно питаться таким образом, чтобы чувствовать себя хорошо после еды. Каждый раз при повторяющейся головной боли мы принимаем аспирин, а ведь можно жить так, чтобы избежать ее. Зачем ежедневно принимать слабительное, если можно легко доби добиться регулярной работы кишечника другим путем? Разумный читатель не будет испытывать трудности при решении этих вопросов. Дискомфорт от боли кое о чем говорят здравомышляющему человеку. Он видит в них признаки того, что ему необходимо отказаться от некоторых излишеств и удовольствий, коим он ранее потакал. Он обязан принять во внимание и предупреждения организма. Природа – замечательный учитель, и если мы будем следовать ее указаниям, здоровье и долгая жизнь будут нам обеспечены. Ревматический артрит является одной из самых серьезных и трудно поддающихся лечению болезней. Так как делает человека инвалидом и полуинвалидом, заставляет страдать от боли, лишает его покоя и сна. Хотя чаще всего артриту подвержены люди, живущие в холодных, влажных районах. Немало случаев этого заболевания наблюдается и в других местностях.